«В душе?» — воскликнул он. «Это мой теща, мадам Мэри Уэзер, заставлять меня делать мой первый работа в жизни. Я, Рене Пикар, только растить с каковых лошадей да на скрипочкой играть. А вот теперь править фургон с пироги. И очень мне это нравится, мадам теща. Она что угодно делать заставить. Надо ей генерал быть, и мы бы выиграл война о Томме».